Часть вторая Я посплю, когда умру Неважно, если я немного устаю Поспать успею я, когда умру Уоррен Зиван Хлипкие старые доски крыльца Прогибаются и стонут под ботинками Лайлы Сильный весенний ветер гнет к земле поле лисохвоста, в которое превратилась лужайка перед ее домом, и шум этот приятен слух. Сочная зелень лесохвоста кажется невероятной. Лайла смотрит в ту сторону, откуда пришла, и видит молодые деревца, пробившиеся сквозь растрескавшийся асфальт Main стрит Они качаются на ветру, словно стрелки свихнувшихся часов, пойманные между двенадцатью и часом. Над головой синее небо. На подъездной дорожке дома миссис Ренсом стоит на спущенных колесах патрульный автомобиль Лайлы, ржавый, с распахнутой водительской дверцей. Как она сюда попала? «Неважно», — говорит она себе, — «это сон, не бери в голову». Она входит в дом и останавливается, разглядывая то, что осталось от столовой, которой давно уже никто не пользовался. Окна разбиты, порывы ветра раздувают порванные занавески. Скопившиеся за годы опавшие листья почти достигают заплесневелой столешницы. Воняет гнильем. Шагая по прихожей, Лайла думает, что этот сон возможно путешествие во времени. Кусочки потолка гостиной усеяли ковер, словно лунные камни. Телевизор с плоским экраном по-прежнему закреплен на стене, но экран изогнулся и вспучился, словно его поджаривали на огне. Грязь и пыль выбелили сдвижные стеклянные двери, сделав их матовыми. Лайла сдвигает правую дверь, и та со скрипом ползет по прогнившей резине. — Джаред! — зовет Лайла. Клиент. Они были здесь прошлым вечером, сидели за столом, который сейчас лежит на боку. Желтые сорняки возвышаются по краю деревянного настила у бассейна, лезут между досок. Площадка для барбекю, где они так часто ужинали летними вечерами, заросла полностью. В бассейне, заполненном водой неприятного цвета, как в аквариуме после долгого перебоя с электричеством, замирает рысь. В пасти она держит птицу. Глаза рыси сверкают, у нее большие зубы, на шерсти блестит вода, к широкому плоскому носу прилипло белое перо. Лайла царапает ногтем щеку, чувствует боль и приходит к выводу с неохотой, что это все-таки не сон. Если так, сколько она спала? Похоже, прилично. Или неприлично. Зверь моргает сверкающими глазами и направляется к ней. «Где я?» – спрашивает она себя. Потом думает, «Я дома?» И снова, «Где я?»